Клуб титановых коленей. Раньше я считала спорт квинтэссенцией унижения, пота и боли. В Германии к этим трем всадникам апокалипсиса прибавился еще лютый стыд, потому что куда бы я ни сунулась, меня везде опережал клуб титановых коленей. Кто не знает, клуб титановых коленей — это пенсионеры, которые на вид совершенно безобидные божьи одуванчики, но надели какие-то Джеймсы Бонды в отставке, причем и мужского, и женского пола. «Впервые с представительницами этого тайного союза я встретилась на курсе йоги. Пока ваша покорная слуга тщетно пыталась скрутиться в калач и при этом не задохнуться и не лопнуть по швам, бабулечки 70+, элегантно скручивались в двойной калач и также элегантно раскручивались, как будто вместо костей им давно пересадили пластилин. Пока я косилась на почтенных фрау и пыталась хотя бы наполовину так свернуться, у меня заклинила шею, и я громко пукнула». С йогой было покончено лет на 10. Но титановцы преследовали меня. Год назад я начала бегать и даже решилась на марафон. Как вы понимаете, это было моей очередной ошибкой. Оказалось, бегают в наших краях примерно все. И несмотря на мою подготовку, суперпрофессиональные кроссовки и бодрый дух, уже на первом километре меня перегнала стайка весело щебечущих бабушек. без ноги мужчина, если он вдруг это прослушает, ты невероятно крут, так и знай и дедушка с кислородным баллоном на спине. Если парень без ног мог быть участником паралимпийских игр, этот дедушка в буквальном смысле слова еле дышащий заставил меня воздеть руки к небу и заорать. Да как это вообще возможно? Чтобы не заработать очередной комплекс неполноценности, я кое-как доковыляла марафон, потеряв три ногтя на ногах и натерев мозоли величиной с джунгарского хомячка. Но дедушку с кислородом обогнала единственного — Следующей станцией удивления и неудовлетворения стала танцевальная школа. Там наряду с классами для молодых энергичных была группа Серебряный лебедь» – балет для любителей в возрасте. Я решила, что уже достаточно любитель и достаточно в возрасте, и записалась туда. Как вы понимаете, это было еще одной ошибкой. Нет, здесь не делали двойные пируэты, не носили пуанты, но на этом любительский вариант и заканчивался. Я хотела сдаться примерно на разминке – Но было неудобно ползти через весь зеркальный зал под сочувствующие взгляды бабушек. А ведь именно они, участницы союза титановых коленей, и были теми самыми серебряными лебедями. Какое коварство! Эти лебедушки тянулись покруче тех с йоги и с осанкой королевских наследниц, делали по ДД и вообще всячески намекали, что с такой физической формой надо продлевать пенсионный возраст до 80 лет. Я грустно висела в углу, пытаясь хоть выражением лица компенсировать деревянность и неповоротливость, но меня подводили и мышцы лица. Оно было красное и потное, примерно такое же, как и вся владелица. Через неделю, когда все перестало болеть, я пришла на второе занятие и решилась спросить рецепт такой выносливости у лебедей. И оказалось, что занятия спортом были, как ни странно, результатом немецкого экономического чуда 50-60-х х годов. Экономика пережила невероятный подъем, и бэби-бумеры, как называют родившихся в это время, росли в атмосфере относительного достатка и благополучия. У них было время, а у родителей возможности. Поэтому, как грибы после дождя, везде открывались клубы, союзы и сообщества абсолютно всего – Я про них еще расскажу, но спорт, особенно простой, типа футбола, бега или гимнастики, был настолько популярен, что стал привычкой. Ну а так как бэби-бумеры росли, взрослели и старели, то с ними взрослел и возраст участников, но это их участников совершенно не смущает. Титановые колени оказались с экономической подоплекой.